У Дуси Самохваловой зазвонил телефон. Номер был незнакомый, но она все же ответила строго, чтобы отпугнуть нежелательного собеседника. Капитан Самохвалова слушает. «Дуся, ты?» — спросил приятный мужской голос. «Это Борис». «Ах, это ты!» — Дуся вспомнила улыбку чеширского кота и на душе у нее потеплело. «Что нового?» «Слушай, я из больницы звоню. Очухался алкаш тот, Григорий. Слух пока не восстановился, но врачи обещают хоть сколько-то процентов вернуть. А говорить может, и на вопросы отвечает, если на бумажке писать, только если крупно и печатными буквами». «И что говорит?» заинтересовалась Дуся. «Да, понимаешь, все же он какой-то неадекватный. Может, от лекарств, а может, всегда уже такой. Алкаш все-таки, все подряд пьет». «Сейчас, конечно, трезвый. Так и то, — говорит, — непривычно как-то себя ощущает. Но, в общем, в тот вечер устроился он спать под окошком. Вдруг слышит, идет кто-то. Он выглянул, мать честная, — говорит, прямо ангел небесный» женщина вся такая из себя, замечательная, красавица писаная и пахнет вкусно, прямо облако ароматное за ней. Но надо же, ангел!» — хмыкнула Дуся и вспомнила, какими глазами смотрела на нее Эвелина, когда она обвинила в краже ее бойфренда. «Ну ладно, о покойниках плохо не говорят. Это я, конечно, своими словами тебе излагаю» напомнил Бабочкин. Ну, прошла она через двор, да и постучала в дверь служебного входа, в бутик. Ей открыли, она вошла. «Так мы это и раньше знали. А потом что было?» «А потом Гриша такую пургу понес. Значит, сначала был ангел, а потом демоны. Демоны как завоют, как будто он уже умер и в ад попал». Он отрубился, думал навсегда, однако очнулся утром, когда скорая приехала. «Не густо. но я тут подумал», – задропился Бабочкин. «Она загорецкая, ведь не по воздуху прилетела, хоть и ангелом ее гришу посчитал. На машине, небось, приехала, так?» «Так». Андрей Георгиевич сказал, что в тот вечер она водителя отпустила, сказала, что сама за руль сядет водители допросили, он в свидетели горничную привел, его в покое оставили, потом уволили. Ну, смерть признали естественной, дело закрыли, а машины на стоянке возле бутика не нашли. Андрей Георгиевич рукой махнул, я дочь потерял, так что мне машина эта? «Понять его можно, но все же поспрашивал я соседей». Поболтался там возле стоянки и выяснил, что она ночью закрыта, чтобы никто посторонний свою таратайку не всунул. Так что не на стоянке она машину оставила, а прямо возле подъезда жилого дома. И надо же было такому случиться, чтобы один жилец как раз в это время собаку свою выгуливал. Он, понимаешь, задержался с друзьями или с коллегами, а жена назло не стала собаку выводить. Твой пес говорит, ты гуляй. Но он вышел, а песик натерпелся уже, так что сел прямо тут у подъезда. А у них с этим строго бабки бдят, и сразу же чуть ли не в полицию и заявление пишут. И тут же слышит, что идет кто-то. Мужик этот струхнул, да и спрятался за кустами. Мол, я не я и собака не моя. Но слышит, что в подъезд никто не заходит. Поглядел тихонько и видит, что пришел мужчина, сел в машину ту самую по описанию подходит, да и уехал. И открыл машину, конечно, ключами. Естественно, ему же нужно было из того района уехать, но он и воспользовался, свою, видно, взять на дело побоялся, а таксисты народ приметливый. А мужик этот с собакой что-то запомнил? Да ничего он не запомнил, видел только, что мужчина, худой такой, средних лет, а лицо кепкой прикрыто и воротник поднят. И мужик вообще за кустами сидел, и к тому же вдруг как-то плохо ему стало. Чуть не упал там, подхватил собачку и домой. Теперь вообще пить бросил, здоровье бережет. Ну что, насчет машины я выясню, куда она делась. А у тебя все? А то нас начальство вызывает. Да, я еще вспомнил, вспомнил фамилию того научного работника, про которого я говорил. Ну и как фамилия? Фасолин. Вот всплыла вдруг в памяти. Точно, Фасолин. Ты же говорил, что фамилия музыкальная, а это скорее овощная. Фасолин, Горохов. Ну, чего же ноты? Фасоль, Фасолин. Вполне музыкальная фамилия. Доре ми, Фасоль ля си. Едет заяц на такси. Машинально закончила Дуся. Там еще дальше про морковное пюре. А имя отчество ты случайно не вспомнил? «Нет, это не вспомнил». «Ну ладно, и на том спасибо. Остальное, наверное, можно узнать в вот этнографическом музее». Дуся могла просто позвонить в музей, но она знала, что личный контакт всегда дает гораздо больше, чем телефонный звонок. Про начальство она Бабочкину не то чтобы соврала, а несколько исказила факты. Перед начальством отдувался Лебедкин, его ругали, а он оправдывался». Лебедкин ужасно боялся, что начальство махнет рукой и распорядится дело закрыть, посчитав смерть потерпевших естественной. Поэтому по совету Дуси о неизвестном маньяки он и не заикался. Начальство же решило, что толку с него не будет, и перекинуло Лебедкина на серию краж икон из церквей. Так что Дуся была предоставлена самой себе. Она поднялась по мраморным ступеням этнографического музея, миновала просторный холл, где стояла одетая меха-фигура сибирского шамана, и нашла отдел кадров. Там бледненькая невзрачная девушка, с уважением взглянув на Дусину служебное удостоверение, пробежалась пальцами по клавиатуре компьютера и сообщила Дусе, что несколько лет назад в их музей регулярно приходил для проведения научных исследований Михаил Романович Фасолин, научный сотрудник института истории театра и музыки и что с тех пор он в музее не появлялся должно быть закончил свою научную работу дуся поблагодарила толковую девушку и отправилась в родное отделение там она ввела в компьютер имя отчество и фамилию подозрительного научного работника а также его приблизительный возраст чтобы проверить его по самой полной базе данных жителей нашего города И компьютер тут же выдал ей справку. В Петербурге 40 лет назад действительно родился Михаил Романович Фасолин. Но проблема заключалась в том, что этот Фасолин умер в возрасте двух лет в результате несчастного случая. А никакого другого человека с таким же именем, отчеством и фамилией в базе данных не было. А поскольку это была самая полная база данных, значит другого Фасолина не было и в реальном мире. «Вот это номер!» — проговорила Дуся вслух. «Выходит, он жил под чужой фамилией». Казалось бы, она зашла в тупик. Однако это открытие кое-что ей все ждало. Если сначала она заинтересовалась таинственным фасолином на всякий случай за неимением других зацепок, то теперь, узнав, что загадочный научный сотрудник выдавал себя за другого человека, она поняла, что им непременно нужно заняться, нужно выяснить, «Кто он такой на самом деле?» Придётся снова отправляться в этнографический музей». «Да и так все ноги стопчешь». Дуси с грустью посмотрела на пустой стул Петя Лебедкина. Он уехал куда-то в область, там тоже ограбили церковь. И Дуси подумала о Боре Бабочкине, убедившись в его способности разговаривать людей и сохранять со всеми хорошие отношения. «Почти как она сама». Условились встретиться прямо в музее. Дуся поздоровалась с сибирским шаманом, как со старым знакомым, и снова прошла в отдел кадров. Бледная девушка взглянула на нее удивленно. «Я уже все вам показала». «Девушка, милая, поищите. Может, у вас есть еще что-то, связанное с этим Фасолином? Может, вы знаете, с кем он общался?» Девушка пожала плечами. «Я здесь работаю только второй год». Тут девушка оживилась. «А вы, простите, к кому?» На пороге стоял Борис, и на лице его была широкая улыбка чеширского кота. «Я знаю, кто нам нужен», — сказал он Дусе. «Нам нужно поговорить с Аделью Викторовной. Она вообще-то оформитель, но она же и штатный фотограф, так что если у кого и есть фотографии, так это у неё Она ведь еще работает?» «Работает», — ответила девушка. «Как же без нее? Вас проводить?» «Мы сами дорогу найдем!» Бабочкин взял Дусю под руку и вышел, оставив девушке в качестве утешения свою улыбку, как это умел делать чеширский кот. Они прошли в соседний кабинет. На первый взгляд там никого не было. Но когда Боря позвал... «Адель Викторовна!» Из-за большого компьютера выглянула маленькая худенькая женщина неопределенного возраста, собранными в тощий пучок бесцветными волосами, очень похожие на испугную мышку, и тихим тонким голоском проговорила. «Слушаю вас. О, Боречка, как же давно тебя не видела!» «Адель Викторовна, вот эта девушка из полиции. Она хочет просмотреть фотографии. Ей нужно найти одного человека, который работал у нас несколько лет назад». Адель Викторовна смущенно засопела и спросила Дусю, что конкретно ее интересует. Дуся ответила, что ищет хоть какую-нибудь фотографию Михаила Фасолина, человека, который регулярно посещал музей по работе несколько лет назад. «Точный период, можете сказать?» дося назвала время, проконсультировавшись с Бабочкиным. Адель Викторовна открыла большой файл с фотографиями и стала просматривать их, комментируя по ходу дела. «Я фотографировала на всех официальных мероприятиях», На открытии выставок, на посещениях известных персон, поскольку ваш Фасолев... Фасолин, поправила ее Дуся, поскольку ваш Фасолин, не штатный сотрудник музея, он мог попасть на фотографию чисто случайно. В архиве у Адели Викторовны царил абсолютный порядок. Каждая фотография сопровождалась подробным разборчивым комментарием, датой, названием мероприятия и списком всех сотрудников, которые на нее попали. «А как же иначе?» — ответила Адель Надусин комплимент. «Это же документ, фиксация важных событий в жизни музея». Единственным недостатком этого архива были его слишком большие размеры. В нем были многие сотни фотографий. «Мне многие говорят, что нужно удалить большую часть фотографий», — смущенно призналась Адель Викторовна по прошествии получаса. «А я никак не могу решиться. Вдруг они кому-то понадобятся. Вот как вам, например». Дуси устроилась рядом с Аделью, и они просматривали снимки один за другим. Прошло уже больше часа, Дуси уже перестала различать лица на фотографиях, они слились в одно расплывчатое, неузнаваемое лицо, а Адель Викторовна листала и листала файлы. И вдруг она остановилась. Вот оно! Перед ними была фотография одного из залов, посвященных доколумбовой культуре Центральной Америки. Видимо, в зале открывали какую-то выставку. На первом плане стоял директор музея, за ним ведущие сотрудники, чуть в стороне представители прессы. На заднем плане теснились рядовые сотрудники музея. Внизу был список людей, попавших на фотографию. И в самом конце этого списка Дуси прочитала. Второй слева в третьем ряду научный сотрудник Института истории театра и музыки М.Р. Фасолин. Вот он. Адель Викторовна показала кончиком остро заточенного карандаша на человека, который стоял позади всех, да еще и отвернулся от камеры. «Ну, вроде бы он, только сбоку», — фыркнул Бабочкин. «Да уж, здесь его рассмотреть невозможно», — вздохнула Дуся. «Спасибо вам, конечно». «Подождите, это еще не все. У меня в этом файле собраны только самые удачные фотографии, а есть еще брак». «Если на этой его почти не видно, то там...» «Постойте, в брак я отправляла те снимки, где плохо получился первый план, самые важные персоны, а второстепенные, может, там как раз лучше». Она открыла другой файл и нашла тот же день, что на первой фотографии. На этом снимке директор музея и правда вышел плохо. Он открыл рот в самый неподходящий момент. Зато как раз Михаил Фасолин здесь получился достаточно хорошо. Он не успел отвернуться от камеры и смотрел в нее с выражением явного недовольства. «Вот это то, что надо!» – оживилась Дуся. «Вы можете выделить мне его и увеличить?» Адель Викторовна сделала то, что просила Дуся, и вручила ей несколько отпечатков с лицом Фасолина. Дуся сердечно поблагодарила Адель Викторовну и направилась к выходу. «Кстати», – проговорила Адель, провожая гостью, «я вспомнила одну странную историю». «После открытия той выставки я оформила стенд, поместила на нем все фотографии, но на второй день одна из фотографий исчезла. Не представляю, кому она понадобилась. Это была как раз та, где оказался заснят ваш фасолин». «Интересно», — протянула Дуся, — «но ведь это была не единственная фотография». «Ну, что скажешь?» — спросила она Бабочкина. — Скажу однозначно, что это Фасолин точно был у нас в агентстве под видом телефонного мастера. Голос Бори был тверд. — А еще голову мне морочил. — Ошиблись вы, мы никогда не встречались. — Да у меня память, как у слона. Раз человека увижу, не забуду. Дуси и сама обладала такой же хорошей памятью. — Только при чем тут слон? Из этнографического музея Дуся отправилась в Институт истории театра и музыки. Открыв тяжелую дверь, она вошла в просторный полутёмный холл с мраморным полом, откуда поднимался вверх изящный полукруг парадной лестницы с резными перилами черного дерева. Когда-то эта лестница была застелена ковровой дорожкой, от которой теперь остались только медные стержни. Сверху доносились приглушенные звуки рояля. Вдруг рояль стих, и вместо него зазвучал какой-то странный экзотический инструмент, отдаленно напоминающий пастушеский рожок. И тут же Дусю окликнул строгий резкий голос. «Вы куда, гражданка? Вы по какому конкретному делу?» На Дусю пристально смотрела худая подтянутая старушка в черной униформе с нашивкой security на рукаве. Пронзительный взгляд серо-стальных глаз и строгая начальственная интонация изобличали в ней ветерана вневедомственной охраны, чудом уцелевшего здесь еще с советских времен. Дуся показала охраннице свое служебное удостоверение. Та сразу сникла и сделалась ниже ростом, вытянулась по стойке смирно и охотно сообщила Дусе, что отдел кадров находится на первом этаже под лестницей. Когда Дуся поблагодарила ее и пошла в указанном направлении, охранница бросила ей в спину непонятную фразу – «Только вам непременно таран нужен. Без тарана вы там ничего не добьетесь». Дуся обернулась. «Какой еще таран?» Но женщина уже с кем-то разговаривала по телефону. Дуся нашла нужную дверь и, войдя в помещение с неожиданно низким потолком, увидела за обычным офисным столом прилизанного молодого человека в модном костюме и при галстуке, который уныло смотрел в экран компьютера. «Здравствуйте!» осторожно сказала Дуся и улыбнулась. «Не очень широко, в полсилы. Кто их знает, этих научных работников, а тем более кадровиков? Может, ее обаяние на них не действует?» Молодой человек, однако, при виде роскошной женщины, расцвел, вскочил, предложил ей стул, чаю или кофе, а также любую возможную помощь. Но когда Дуся показала ему свое служебное удостоверение, молодой кадровик тут же скис и паник, как воздушный шарик, из которого выпустили воздух. Кофе он ей все же налил, кстати, вполне приличный, из кофеварки, и спросил, чем может ей помочь. «У вас несколько лет назад работал один научный сотрудник. Во всяком случае, он представлялся вашим сотрудником, когда приходил в музей этнографии. Мне нужно все о нем узнать». «Если работал, узнаем. У меня в компьютере все есть». Молодой человек оживился и, и положил руки на клавиатуру. «Фамилия?» В музее он появлялся под фамилией Фасолин, но я не уверена, что это его настоящая фамилия. «Фасолин?» — переспросил кадровик. «А инициалы?» «Михаил Романович». Парень постучал по клавиатуре и разочарованно протянул. «Нет такого!» «У меня есть его фотография. Может быть, она вам что-то скажет?» «Не думаю!» но вы все-таки посмотрите». Дуся положила перед кадровиком фотографию загадочного фасолина. Он равнодушно взглянул на нее и пожал плечами. «Если бы у меня было приложение для распознавания лиц, тогда, может быть...» В это время дверь за Дусиной спиной хлопнула и раздался сухой, резкий, какой-то квадратный голос. «Вадим Вадимович, что тут у нас?» «Не беспокойтесь, Николай Иванович, я сам разберусь». Тут у девушки есть вопросы по нашему персоналу. Дуся обернулась. В дверях стоял невысокий коренастый человек преклонного возраста в сером двубортном костюме дореформенного покроя с широкими квадратными плечами. Впрочем, весь он был какой-то квадратный. Квадратное чисто выбритое лицо, квадратная челюсть, седая квадратная стрижка, даже серо-стальные глаза каким-то непостижимым образом казались квадратными. Дуси пристально взглянула на квадратного человека. Да уж, на этого типа ее открытая улыбка точно не подействует. «И какие же вопросы у девушки?» Осведомился тот неодобрительно. Видимо, Дусин цветущий вид вызвал у него неприятные мысли о собственном возрасте. Девушка вообще-то капитан полиции. И Дуся продемонстрировала ему свое удостоверение. «Капитан Самохвалова!» «Таран!» представился в ответ квадратный, и взгляд его стал не то чтобы мягче, но одобрительнее. Чувствовалось, что по старой советской привычке товарищ Таран органы уважает. Дуся вспомнила странные слова вахтерши и проговорила. «Может быть, как раз вы мне поможете». «Чем смогу? Помогать компетентным органам — наша прямая обязанность». Таран открыл неприметную дверь и провел Дусю в крошечный кабинетик, где едва помещались зеленые письменный стол и два допотопных венских стула, оказавшихся, на удивление, крепкими. Умели же делать вещи раньше. «Вот этот человек. Может быть, вы его вспомните?» — проговорила Дуся, положив на стол фотографию неуловимого фасолина. «Я спрашивала того молодого человека, но он не смог мне помочь». Таран пристально взглянул на Дусю и усмехнулся. «Вот сейчас всюду внедрены компьютеры». «А как вы думаете, чем они опасны?» «Ну, не знаю», — Дуся пожала плечами. «Облучением, что ли?» «Да нет, облучение от них маленькое». «Тогда чем же?» «Тем, что люди на них во всем рассчитывают и перестают своими мозгами думать. Вот как этот наш Вадим Вадимович. Он в компьютерах разбирается, по крайней мере, сам так считает, и думает, что больше ничего не нужно. А я в кадрах сорок с лишним лет работаю». И у меня на этот счет другое мнение. У кадровика должно быть что? Что? Переспросила Дуся, поскольку Таран на мгновение замолчал, словно ожидал ее реплики. Много чего. У него должно быть чутье, как у собаки. Инстинкт, как у той же собаки. А главное, память на лица. Как у кого? Улыбнулась Дуся. Как ни у кого другого? Железобетонный Таран не выдержал и тоже улыбнулся, доказав этим, что никто не может перед Дусей устоять. Он достал из ящика стола прямоугольный пластмассовый футляр, извлек из него очки в металлическое праве с квадратными стеклами, водрузил их на нос, внимательно взглянул на фотографию и отчеканил, как будто прочел строчку ведомости. Лыков Валентин Сергеевич, младший научный сотрудник отдела народных музыкальных инструментов, в настоящее время не работает, уволился по собственному желанию и Таран назвал дату увольнения. Эта дата почти точно совпадала со временем краж экспонатов из этнографического музея. «Поразительно!» — восхитилась Дуся. «И что вы так всех сотрудников института помните?» «По большей части. Они ведь все через меня проходили, когда на работу устраивались. Ну, конечно, некоторые попадали на период моего отпуска». «Спасибо вам большое!» — проговорила Дуся, записывая данные в блокнот. «Что бы я без вас делала?» «Вот я и не ухожу на пенсию», проговорил Таран, несколько смягчившись от комплиментов. «Хоть и давно пора, а не ухожу, потому как без меня тут все развалится». «А его адрес вы не знаете?» спросила Дуся на всякий случай. «Чего нет, того нет», вздохнул Таран. «Память уже не та, что прежде, но вот как раз это вам скажет Вадим Вадимович. В его компьютере такие вещи есть». Дуси уже встала и хотела выйти из кабинета, но Таран добавил. «Поговорите со Смородиным. Это начальник сектора, где Лыков работал. Может, он вам еще что-то полезное скажет. А я со своей стороны все вам сообщил, что знал». Дуси еще раз поблагодарила Тарана, вышла из его кабинета и снова подошла к молодому кадровику. Тот заметно оживился и тут же нашел в компьютере адрес Валентины Лыкова. Записав этот адрес в блокнот, Она спросила, где можно найти начальника сектора Смородина. Вадим снова заглянул в компьютер и сказал, что кабинет Роберта Смородина находится на втором этаже в комнате номер 217. Дуси вышла из отдела кадров, поднялась по лестнице на второй этаж и пошла по совершенно пустому коридору. Из-за дверей, мимо которых она проходила, доносились звуки музыкальных инструментов, рояля и клавесина, флейты и фагота, трубы и арфы, а также таких, которые Дуся никогда в жизни не слышала. Она подумала, как должно быть трудно здесь работать среди всех этих неумолкающих, надоедливых звуков. Хотя, наверное, человек привыкает ко всему. Наконец, она нашла дверь под номером 217. Из-за нее, к счастью, не доносилось ни звука. Дуся постучала. «Входите!» раздался из-за двери утомленный голос. Дуся открыла дверь, вошла. Она оказалась в большой полутемной комнате, вдоль стен которой стояли стеллажи с огромным количеством книг и картонных папок. На свободных от книг местах располагались какие-то горшки, плошки и колокольчики, явно очень старые. В центре комнаты находились несколько рабочих столов, на которых тоже были сложены странные предметы из керамики и металла, носящие на себе отчетливые отметины времени. В глубине комнаты стоял высокий худой мужчина с длинными и тонкими рыжеватыми волосами, торчащими во все стороны, делая своего хозяина похожим на огромный одуванчик. В одной руке у этого одуванчика был круглый металлический сосуд, покрытый зеленоватой патиной, в другой — медный пестик. Мужчина равнодушно взглянул на Дусю, затем наклонил голову к плечу, и слегка ударил пестиком по сосуду. По комнате поплыл гулкий протяжный звук. Мужчина дождался, пока звук затихнет, прищурился, снова взглянул на Дусю и раздумчиво проговорил. «Кажется, до или все же до диез. Как вы считаете?» «Что, простите?» — удивленно переспросила Дуся. «Какой звук сейчас был? До или до диес по «По-моему, вообще ре». Наугад ляпнула Дуся. «Вы так считаете?» Мужчина еще раз ударил в сосуд, внимательно прислушиваясь и кивнул. «Наверное, вы правы. Давайте зачетку». «Что? Какую зачетку?» «Ну, у вас же хвост?» «Да вроде нет». Дуся заглянула себе за спину, но тут же опомнилась и проговорила. «Какой еще хвост?» но ну, вы же пришли пересдать экзамен по моему курсу». — Да ничего подобного. Я вообще из полиции. Капитан Самохвалова. идуся снова, которая уже раз за этот день предъявила собеседнику свое удостоверение. — Так вы не студентка. Вы из полиции? — искренне удивился человек-одуванчик. — Как видите? — Жаль. У вас хороший слух. — А что же вам нужно, капитан Самохвалова? Первый раз к нам приходит из полиции. У нас работа очень далекая от всякого криминала. Я хотела поговорить об одном вашем сотруднике. У вас ведь работал младший научный сотрудник Лыков. Валентин? Именно. Ну да, работал. Только он уже несколько лет как уволился. Да я знаю. Так все же, что вы можете о нем рассказать? Это зависит... От чего? Он что-то натворил? У него неприятности? Не хотелось бы еще больше его подставлять. Ну, знаете ли, вообще-то это я пришла, чтобы задавать вам вопросы, а не наоборот. Просто расскажите мне, каким он был человеком. Были ли у него какие-то странности, особенно в последнее время, перед увольнением? С кем он дружил, с кем общался, где бывал, чем интересовался? Ну, как вам сказать? Он был, конечно, довольно странным человеком, нелюдимым. Друзей у него не было, на общие вечеринки и корпоративы никогда не ходил. Домой к себе никого не приглашал. В общем, со странностями. А девушки? Нет, по этой части он не блистал. У нас мужчин мало, к нему бывало проявляли интерес, но все впустую. Специалист он был хороший, но в последнее время как будто утратил интерес к своей работе. Точнее, его как будто интересовало что-то другое. Что же? Меня это тоже интересовало, но на все вопросы он отвечал уклончиво. Как-то раз я заметил у него на столе незнакомую толстую книгу, И спросил его, что это. Так он просто взорвался, нахамил мне и спрятал книгу. Потом, правда, извинился. Мне показалось, что книга была на испанском. Знаете, в испанском языке вопросительный знак ставят не только в конце предложения, но и в начале. Это все? Ну, больше ничего конкретного я не помню. А были у него родственники, близкие? Не припомню. Хотя был один случай. Он собирался идти домой, складывал вещи в сумку и выронил на пол пакетик с семенами. Одна наша сотрудница, Алла Мухина. Она его все время поддразнивала. Так вот, она подняла этот пакетик и говорит. «О, дыня, ты что, Валя, решил устроить бахчу на подоконнике?» А он ей в ответ. «Это для тети. Она у себя на участке дыни разводит». А Алла, она настырная такая, «Ой, — говорит, — да неужели на участке?» «Это, — говорит, — сорт такой интересный» дыня крокотук. Крокотук — это орех такой сказочный. Дыню и назвали так, потому что вкус у нее такой несколько ореховый. они взяли потом у тети твоей, Валечка, семена взять, потому что моя знакомая, в общем, мы все и то утомились от Алкиной болтовни, а Валентин тогда прямо позеленел весь, а потом, как рявкнет, нельзя. И тут же вырвал у Аллы пакетик и ушел.